Клеточная мембрана. Клетка окружена полупроницаемой мембраной. Она называется так, потому что одни вещества могут проходить через нее свободно, а другие не могут пройти вообще. Первая закономерность, которую мы можем вывести из того, что нам уже известно, мелкие молекулы, как вода или кислород, могут свободно проходить сквозь клеточную мембрану. мембрану. А крупные, вроде белков, не могут. Самое простое объяснение механизма этой избирательности, которое можно предположить, что в мембранах имеются мелкие субмикроскопические отверстия, которые так малы, что пропускают только очень мелкие молекулы. Допустим, что это так, и что есть мелкие молекулы, которые бомбардируют извне клеточную мембрану, По чистой случайности некоторые из этих молекул время от времени попадают точно в середину отверстий и проходят внутрь клетки. Такие молекулы попадают в клетку в результате процесса, называемого диффузией, от латинского слова означающего протекать. Частота, с которой молекулы попадают в клетку в результате диффузии, зависит от количества молекул, попадающих в отверстие в единицу времени. Это количество, в свою очередь, зависит от общего числа молекул, ударяющихся о поверхность клетки. А эта величина зависит от концентрации молекул вне клетки. Чем больше концентрация, тем больше число молекул ударяющихся о мембрану и тем больше число попадающих внутрь. Короче говоря, скорость диффузии в клетку зависит от концентрации молекул вне клетки. Если молекулы, о которых мы говорим, содержатся и внутри клетки, то они также будут бомбардировать мембрану только изнутри. По случайности некоторые из них тоже будут попадать в отверстия и выходить наружу из клетки в окружающую среду. В этом случае также скорость диффузии зависит от концентрации молекул только внутри клетки. Если концентрация молекул снаружи клетки выше, чем их концентрация внутри, то скорость диффузии, направленной внутрь, окажется выше скорости диффузии, направленной наружу. Суммарный ток молекул окажется направленным внутрь. Чем больше разница в концентрациях или концентрационный градиент, тем больше будет этот суммарный поток. В общем случае суммарный поток молекул направлен из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией по направлению снижения концентрации. Так автомобиль с выключенным двигателем движется вниз по склону горы. Поэтому с течением времени концентрация молекул возрастает там, где она была низкой, и уменьшается там, где она была высокой. Концентрационный градиент становится всё более и более пологим, суммарный поток уменьшается, и это продолжается до тех пор, пока концентрации по обе стороны мембраны не сравняются между собой и не исчезнет концентрационный градиент. Продолжая аналогию с автомобилем, можно сказать, что когда он выезжает на ровную поверхность, то через некоторое время останавливается. С установлением концентрационного равновесия по обе стороны мембраны молекулы, конечно, продолжают двигаться, входя в клетку и выходя из неё. Однако, входящий и выходящий потоки равны, поэтому сдвига концентрации не происходит. Такое положение называют динамическим равновесием. Примечание автора: Все эти процессы должны иметь место при простой пассивной диффузии. И действительно, всё сказанное верно в отношении многих типов молекул. Пассивной в том смысле, что она происходит сама собой. Нет никаких специальных механизмов, которые бы ей способствовали. На самом деле, далеко не все вещества могут проходить через мембрану таким образом, например, полярные молекулы или ионы. не могут так как мембрана состоит из гидрофобного вещества без всяких отверстий перенос таких веществ возможен лишь с помощью так называемой облегчённой диффузии переноса белками рецепторами по градиенту концентрации В некоторых случаях, правда, можно заметить, что процесс происходит с большей скоростью, чем мог бы обеспечить существующий градиент концентрации. Например, так происходит с глюкозой. Автомобиль тоже может ехать под горку с включённым двигателем. Точный механизм такого ускорения пока не установлен. В настоящее время механизм уже известен. Он обеспечивается транспортными белками, переносящими молекулы вещества, к которому имеют сродство каждый белок, предназначен приносить своё определённое вещество на другую сторону мембраны. Раньше представляли себе, что эти белковые структуры имеют вид канала, по которому проталкивается молекула или ион, и даже так называли их каналами. Но потом выяснили, что это название применимо лишь условно. Белок-рецептор встроен в клеточную мембрану таким образом, что занимает всю её толщину и контактирует со средами с той и другой её стороны. На одной из сторон он соединяется с веществом, которое предназначен переносить, и так меняет свою конформацию, поворачивается, чтобы в результате прикрепления к нему молекула оказывается совсем в другом месте, а именно на противоположной стороне мембраны. На изменение конформации белка требуется энергия. Ниже в тексте говорится о транспорте ионов щелочных металлов. Он происходит именно таким образом. Калий-натриевый насос мембраны это большие белковые молекулы, Белок называется натрий-калий-зависимая АТФ-фаза, которые являются одновременно каналами для переноса калия внутрь клетки, а натрий наружу. Для работы этого механизма используется энергия, запасенная в высокоэнергетических химических связях молекул аденозинтрифосфата АТФ. Но давайте приложим описанный механизм к ионам. Клеточная мембрана свободно проницаема для ионов натрия и калия, одиночных заряженных атомов, которые по размеру меньше молекулы воды. Можно ожидать, что если существует какая-то разница в концентрациях этих ионов внутри и снаружи клетки, то в результате диффузии Эти концентрации должны через короткое время выровняться, как всегда происходит в неживых структурах. Но в живых всё обстоит иначе. Почти все ионы натрия в тканях находятся вне клеток. Представляй собой главный катион межклеточной жидкости. Концентрация натрия вне её в 10 раз превышает внутриклеточную. Ионы калия напротив По большей части содержится в цитоплазме клеток, где концентрация калия в 30 раз больше, чем в межклеточной жидкости. И такое распределение постоянно поддерживается. Ясно, что это требует для своего сохранения больших энергетических затрат со стороны клетки, так как образуется мощный градиент концентрации, против которого нужно постоянно совершать работу. Это всё равно как если вы будете постоянно растягивать эспандер приспособление с пружинами, которые гимнасты используют для тренировки мышц. В первоначальном положении пружины сжаты, и в растянутом состоянии их можно держать лишь постоянно прикладывая мышечную силу к его концам. Если вы по какой-то причине перестанете силой растягивать эспандер, устанете или какой-нибудь шутник пощекочет вас по рёбрам, то пружины немедленно сократятся. Когда клетка погибает и перестаёт расходовать энергию, концентрация ионов по обе стороны мембраны быстро выравнивается. Клетка поддерживает неравномерное распределение ионов выталкивая ионы натрия наружу, прочь из клетки, сразу, как только он путём диффузии проникает в клетку, или быть может, клетка отталкивает его от мембраны ещё до того, как он поступает внутрь. Таким образом, ион натрия вынужден перемещаться против градиента концентрации, подобно автомобилю, вынужденному ехать в гору. В этом случае автомобиль не может двигаться к цели пассивно, наоборот, он бы покатился назад, если бы не включил мотор и не начал расходовать бензин. Перемещать ион натрия против градиента это если прибегнуть к другому сравнению, то же самое, что выкачивать воду из ямы. И физиологи назвали механизм выталкивающий ионы натрия из клетки натриевым насосом. Правда, никто до сих пор точно не знает, как работает этот насос. Смотри предыдущее примечание, редактор. Когда положительно заряженный ион натрия выталкивается из клетки, на внутренней поверхности мембраны формируется отрицательный заряд, а на внешней положительный. Положительно заряженные ионы калия отталкиваются положительным зарядом. накопленным на внешней стороне мембраны и притягивается отрицательным зарядом, имеющимся на внутренней стороне мембраны. Значит, как сила притяжения, так и сила отталкивания заставляет ион калия оставаться внутри клетки. Калиевого насоса способного преодолеть эти силы не существует. И калий, находящийся в клетке, не покидает её, а остаётся внутри. Не проникают ионы натрия через мембрану и по законам диффузии, преодолевая силу натриевого насоса, так как внутри клетки их удерживает распределение электрических зарядов. Входящий ток калия не способен полностью нейтрализовать отрицательный заряд внутренней среды клетки. Напротив, на фоне протекающих в клетке процессов в покое постоянно сохраняется небольшая разница в зарядах. Внутри клетки преобладают отрицательные заряды, а снаружи положительные. Затрачивая энергию на работу натриевого насоса, организм достигает сразу трёх целей. Во-первых, сохраняет разницу в концентрациях ионов натрия по обе стороны клеточной мембраны, противодействует диффузным силам концентрационного градиента, стремящимся уравновесить концентрации натрия. Во-вторых, поддерживать также трансмембранную разность концентраций ионов калия. В-третьих, и это самое главное, поддерживая работу натриевого насоса, организм производит разделение зарядов противодействуя естественным силам, стремящимся сблизить противоположные заряды,